Он думал, они ещё посидят, но Лёха потаптался в квартире, поглядел на потолки и быстро ушёл, чем даже обидел Колю. Всё это он и рассказывал сейчас Тане, которая давно ушла с кухни. Поняв наконец, что он в кухне один, Николай тоже решил убраться в свою комнату, но тут к своему сверкающему белизной столику прибежала вторая соседка Неля. Николай наблюдал, как соседка наглонилась ища что-то в тумбе стола. Её ладная и обтянутая розовым махровым халатом карма кренилась то на правый, то на левый бок. Захотелось шлёпнуть мягкий розовый холмик, но Николай сдержался. Такой вольности соседу Нелька не простит. Однако давно засевшая, не дававшая Николаю покоя мысль, всё же выплеснулась наружу. Нелька, соглашайся, пока не поздно. Распишемся, поедем в одну квартиру. Я сегодня одного фермера нашёл. Николайс снова начал свой рассказ. Неля достала из стола банку с яичным порошком и муку. Вы примелась и взглянул на Николая так, что тот сразу осёкся. Его сероватое в глубоких морщинах лицо было похоже на металлическую мочалку, которой она чистила кастрюли. Тёмные редкие волосы были смочены водой и зачёсаны назад, открывая глубокие залысины, и весь он маленький и щуплый сейчас терялся в просторной кухне, как терялось Среди солидных кухонных столов соседок — его маленькая фанерная тумбочка. С ней Николай когда-то въехал в эту квартиру из общежития. — Брось, Коля! Ей-богу, насмешил! Ты поди и с бабами управляться разучился. Что-то я среди твоих гостей ни разу не видела. Неля засмеялась, обнажив желтые прокуренные зубы. Её круглое лицо от улыбки стало ещё круглее, а куцый перевязанной резинкой светло-русый хвостик и грива задрожал. Неле была не проще устроить свою жизнь, пока авадька каждого приходящего к ней мужчину готов был называть папой. Но, не разборчивая в случайных связях, она не торопилась скреплять отношения с кем попало. Так получилось, что Потеряв работу на фабрике, где она работала клещицей обуви, Нэль что-то потеряла и в себе. Чтобы прокормить ребёнка, чей отец исчез ещё до рождения сына, ей пришлось пойти легчайшим путём. Хотя вопреки общепринятому мнению, этот путь не был таким уж лёгким. И все же кандидатуру Коли на роль своего мужа Неля не принимала всерьез. Этот грузчик с почтам-то почти никогда не просыхал. Смех Неля обидел Николая, и он, шаркая протертыми тапками, наконец покинул кухню. Неля, замесив тесто, поставила в духовку шарлотку и тоже ушла. В своей комнатке ее ждал старый друг. богатенький спонсор он был и нагородным торговцем приезжая в питер он часто останавливался у нэли услуги нэли были универсальны по пути к себе нэля заглянула к татьяне чем там сынок занимается мимоходом нэля сказала сестре о новости сообщённой николаем уж не знаю что и думать покачала головой Татьяна. Но его разговоры совпали с моими мыслями. Пора нам, Олечка, разъехаться. У тебя своя жизнь, у меня своя. Мне в эту квартиру даже знакомых неудобно пригласить. Такое беспаря. Телефонный звонок прервал её тираду. Татьяна взяла трубку. Алло. Здравствуйте, с вами говорит директор фирмы Y. Князев Игорь Дмитриевич. Как ваша квартира относится к расселению? Мы разговаривали с одним из жильцов. Да, да, мы думали об этом, отозвалась Татьяна, удивляясь, что на этот раз сколько ни соврал. У нас хорошая квартира, только ванной нет. Квартира приватизирована? Нет. Но, в принципе, все согласны. заверила Татьяна, убеждённая, что за оформлением бумажек дела не станет. Очень хорошо. Тогда давайте встретимся у нас в офисе и обговорим условия, предложил Игорь Дмитриевич. А вы не будете смотреть квартиру? Наш специалист сегодня её осмотрел. Вот так оперативность. Татьяна насторожилась. Хотя теперь такое время, деловые люди не тянут кота за хвост. И всё же Хорошо, скажите, куда нам подъехать? Татьяна сказала нам, но уже решила, что разведает всё сама. Остальные будут делать то, что она скажет. Улица Бармалеева, рядом с метро Петроградская. Там напротив дом быта и ремонт ювелирных изделий. Этот дом быта Татьяна знала. Её полуцыганская кровь весело закипела, когда она примеряла новое колечко или просовывала в уши огромные полумесяцы золотых серёжек. "Да, я знаю эту улицу", подтвердила Татьяна. "Уточнив день и время встречи, Она повесила трубку. Мысли формы, созданные её воображением, уже начинали воплощаться, но даже у неё самой не было уверенности, что причиной такой поспешности всесильная магия. Сегодня у Елены был выходной. Она отправила дочь в школу, И бесцельно бродила из комнаты в комнату. В Женькиной обители наспех заправленная постель резко контрастировала с идеально ухоженными красотками с журнальных обложек, которыми были обклеены все стены. Елена со вздохом подобрала упавший на пол жёлтенький халатик дочери. Недавно ещё он принадлежал ей самой. И качая головой, вышла в маленький коридорчик. Здесь она на минуту приостановилась. Не пора ли отправляться на кухню готовить обед? Взглянула на часы, висевшие на стене. Пожалуй, ещё рано. Снова зашла в комнату, на этот раз в свою. Диван, стол, телевизор терялись на фоне обоев горчично-болотного цвета. Камыши от пола до потолка. Среди этих камышей она чувствовала себя несчастной серой шейкой. На этой гране нравилась Елене, приносила ей покой и умиротворение. Примечание: Серая шейка уточка со сломанным крылом, потерявшая способность летать, персонаж одноимённой сказки Мамина-Сибиряка. Примечание редакции. За окном накрапывал дождик, тихонько постукивая о жесть подоконника. В его стуке слышалось: ты одна, ты одна. Хотя на самом деле это не так. Есть дочь, о которой необходимо заботиться, и мать, требующая внимания и поддержки. Хотя мама жила отдельно, навещать её приходилось едва ли не ежедневно. Есть в конце концов где-то далеко муж Ефим. Впрочем, Елена не чувствовала его присутствия в своей душе, но самое горькое, что и отсутствие Ефима её тоже не трогало. Елена подошла к трильяжу. Большое зеркало стало вожделением для повзрослевшей дочери. Та просила переставить его к себе в комнату, но Елена и сама была пристрастна к нему. В конце концов при её работе внешний вид имеет особое значение. Даже самой себе Лена не признавалась, что глядя в зеркало, просто получает удовольствие. Когда нет близких, по неволе сам себе становишься люб. Вот и сейчас Лена придирчиво вглядывалась в створки трильяжа, повёрнутые под небольшим углом друг к другу, как и всегда две разные Лены. Фасы в профиль отражались в серебряных стёклах. Прямо на неё из-под открытого шалашика с светлых, разделённых на прямой пробор волос строго смотрела деловая женщина. Резко очерченные и плотно сжатые губы, пристальный взгляд серых глаз и чуть сдвинутой к центру брови работали на образ деловитости. Лена приоткрыла губы и попробовала ослабить напряжённость взгляда, чуть приподняв веки. Отражение в зеркале превратилось в пучеглазую куклу. Лена рассмеялась и согнала с лица нелепую гримасу. Вновь строгая особа предстала перед ней. с этой всё было ясно, именно её побаивались посторонние люди. Скосив глаза, Лена посмотрела на себя в одну, затем в другую боковые створки. В них отражалась незнакомка. Лёгкая завеса волос, наплывая с каждой стороны на щёки и брови, придавала ей загадочный и даже дерзкий вид. От этой незнакомки можно было ожидать чего угодно. Елена взяла деревянную расчёску и несколько раз провела её по шелковистой завесе, вначале слева, затем справа. Э этими движениями она словно бы пыталась привести в порядок свои мысли, но мысли разбегались на множество мелких ручейков. Некоторым из них Елена мгновенно ставила преграду, другим удавалось просочиться и испортить ей настроение даже в выходной. Вот и сейчас не в силах справиться с самой вредной мыслью об одиночестве, Елена направилась к магнитофону и поставила кассету с сонатой Брамса. Но первые же аккорды заглушил дребежащий звонок телефона. Лена вышла в коридорчик, взяла трубку и поднесла её к уху. Менеджер рекламного отдела Светлана привычно любезным голосом сообщила: Случилась накладка. Наш второй агент заболел, а уже поступили новые вызовы. Елена Павловна, вы не могли бы сегодня выйти на работу, обслужить хоть пару заказов? Елене не хотелось портить свой выходной день. хотя никаких интересных планов у неё не было. С другой стороны, ей может понадобиться отгул, жизнь изобилует сюрпризами. Откажись она сейчас, в другой раз Светлана тоже не пойдёт ей навстречу, Елена вздохнула. Хорошо, Светлана. Сейчас возьму карандаш и бумагу. Диктуйте адреса. Елена записала названия фирм и уточнила их расположение. Эти фирмы не входили в число её постоянных рекламодателей и были ей незнакомы. Через полчаса Елена вышла на улицу. Первый дом, номер которого был записан на ленинной бумажке, находился совсем рядом с её домом. По полупустой квартире её встретил небритый ковбой в обтягивающей крепкий торс открытой майке и в ядовито-лиловых спортивных штанах. Ничуть не стесняясь своего вида, он провёл её в комнату, где стояли лишь кровать с непокрытым полосатым матрацом и колченогий стол. Возможно, квартира была съёмная, и постоянно он здесь не проживал. На столе стояли компьютер и батарея пустых бутылок из-под пива. Елене приходилось оформлять заказы в частных квартирах или в номерах гостиниц, где в последнее время квартировали многие фирмы. Но сейчас ей стало не по себе. Заброшенные квартиры и её неряшливо одетый, а вернее, полураздетый хозяин вызывали беспокойство. Но Елена не показала своего смятения. Она прошла к столу и, сдвинув бутылки, разложила на нем бумаги. Бизнесмен пояснил, что хочет дать объявление своей маленькой турфирмы. Вместе они соорудили текст рекламы. «Отдых на Синем море! Шоп-туры в Турцию! Дешево!» «А сколько стоит?» Поездка в Турцию. Зачем-то поинтересовалась Лена, которая не собиралась ехать ни в Турцию, ни в другие места. — Всего двести долларов, — ответил ковбой. Он с ухмылкой взглянул на Елену и добавил. — Вам, мадемуазель, могу предложить за сто. Елена улыбнулась и покачала головой. — Шучу! — Шучу! стал серьёзным мужчина. Есть другое предложение, приглашаю вечером в ресторан. Оттянемся, не пожалеешь. Елена, чтобы отделаться от настойчивого ковбоя, обещала подумать. Сейчас она торопится, её ждут другие рекламодатели. Тут же она отзвонила Светлане и отчиталась за выполненный заказ. Связь с рекламным отделом была для нее надежной страховкой. Попадая в такие сомнительные места, как сегодняшняя квартира, она знала, что место ее пребывания известно. Спускаясь на лифте, она неожиданно вспомнила пророчество Татьяны о новом знакомстве. «Нет уж, спасибо за такое счастье!» хотя как давно её никуда не приглашали другая фирма находилась на Петроградской стороне Елена без приключений доехала на метро до одноимённой станции но найти нужную улицу удалось не сразу даже её название Бармалеева казалось вымышленным не удивительно что случайные пассажиры Вместе с Леной, выходящей из метро, не знали её. Зато сухонькая старушка с удовольствием рассказала, как нужно пройти и даже проводила Елену до нужного поворота. Бармалеева оказалась почти рядом с метро. Елена прошла несколько домов и свернула в подворотню. В центре маленького дворика возвышалась похожая на маяк тумба неясного назначения. Лена невольно ощутила себя утлым су дёнышком, занесённым в незнакомую гавань. Тумба слишком громоздкая для тесного дворика, казалось, предупреждала путников о неведомых рифах. Именно здесь Елена отыскала крепкую железную дверь, на которой мелом были нарисованы большие неровные буквы. И-Г-Р-Е-К. Дверь была ниже уровня двора, почти на высоту человеческого роста. Лена спустилась по крутым ступеням. Не обнаружив звонка, несколько раз ударила по железу кулаком. Бам-бам! Послышалось в ответ. И почти одновременно с этими звуками, или чуть опережая, их дверь открылась, И на порог вышел широкоплечий, приземистый мужчина с детской чёлочкой на крутом лбу. "А вы кому?" "Мне нужен директор или менеджер по рекламе. Я рекламный агент газеты "Хроника рынка"." Елена достала удостоверение из сумки и протянула его к припушу. "Алексей?" "А это был он." Мельком взглянул на корочки. Его взгляд помимо воли задержался на кривом, хоть и заклеенном разрезе, украшающем сумку посетительницы. Да и весь вид женщины, облачённой в тёмные джинсы и светлую китайскую куртку, говорил о её незавидном положении. Алексей предложил ей войти. Он провёл её коротким узким коридорчиком под давящим низким сводом. и открыл еще одну дверь. — Игорь, тут агент из хроники пожаловала, — представил он вошедшую. — Ты примешь ее? — Да, да, — не поворачивая головы от компьютера машинально ответил Игорь. — Я сейчас. Алексей вышел. Елена, предоставленная самой себе, присела на кожаный диван у входа.